Он спустился по холму, срезав путь через заросли плюща над склепом семейства Бартлби. Там кто-то на кого-то ворчал. Бартлби готовились ко сну. И протиснулся сквозь ограду на землю горшечника. Никт крикнул. «Лиза! Лиза!» и завертел головой. «И тебе здрасте, юный уволень!» послышался голос Лизы. Никт ее не увидел, но заметил под кустом боярышника лишнюю тень. Когда мальчик приблизился, тень в свете раннего утра стала перламутрово-прозрачной, похожей на девушку, сероглазую. «Ты что же куролесишь? Людям спать не даёшь». «Я про твой могильный камень. Хотел узнать, что на нём должно быть написано». «Моё имя. Моё имя с большой буквы «Э». Элизабет, как у королевы-старухи, что приставилась, когда я на свет родилась. И большое «Х». Хэмпсток а больше мне ничего не надо, потому как грамоте я толком не обучена». «А цифрам?» — спросил Никт. «Вильгель-завыватель, 1066!» — пропел рассветный ветер в боярышнике. «Большое «э» всего делов-то, и большое «хэ». «Чем ты занималась?» — спросил Никт. «Ну, когда не была ведьмой». «Стирала», — ответила покойница. Тут пустырь залило утреннее солнце, И Никт остался один. Было девять утра, когда весь мир спит. Никто, однако, твёрдо вознамерился не спать. Его ждало важное дело. Ему было восемь лет, и мир за пределами кладбища нисколько его не пугал. Одежда. Нужна какая-то одежда. Обычный серый саван, конечно, не подойдёт. Он годился для кладбища, потому что был того же цвета, что камни и тени. Но за пределами кладбищенских стен... Никто в нём слишком бы выделялся. В крипте часовни была кое-какая одежда, только вот Никто не хотел туда спускаться даже днём. Перед мистером и миссис Оуэнсон еще ещё мог как-то оправдаться, но уж никак не перед Сайлсом. Одна мысль о гневе, или ещё хуже, разочаровании в тёмных глазах опекуна, страшила мальчика. В дальнем конце кладбища стоял сарай садовника, небольшое зелёное строение, пропахшее машинным маслом. Там ржавела газонокосилка в компании целой груды старых лопат и грабель. Сарай забросили, когда вышел на пенсию последний садовник, ещё до рождения Никта. И поддержанием кладбища в порядке занимались городской совет, раз в месяц с апреля по сентябрь они присылали человека, который стриг траву и расчищал дорожки, и местное общество друзей кладбища. Дверь сарая была заперта на огромный замок, но Никт давно обнаружил сзади расшатавшуюся доску. Иногда, когда ему хотелось побыть одному, он залезал туда, сидел и размышлял. С внутренней стороны двери висела старая коричневая куртка. То ли ее забыли, то ли оставили специально. И джинсы с зелеными пятнами от травы. Джинсы были никто очень велики, но он упорно подворачивал штанины, пока не показались ноги, а потом подпоясался коричневой бечевкой. В углу нашлись сапоги, облепленные грязью и цементом, и такие огромные, что мальчик едва передвигал в них ноги, а когда попытался шагнуть, сапог остался на полу сарая. Никт вытолкнул куртку наружу сквозь дырку в стене, протиснулся в щель сам, потом накинул куртку. «Если закатать рукава, — решил он, — сойдет». В куртке были большие карманы, и Никт гордо засунул в них руки. Никт подошел к кладбищенским воротам и выглянул через прути. По улице с грохотом проехал автобус. Впереди были автомобили, шум и магазины. Позади прохладная тень в зелени деревьев и плюща. Дом. С сильно колотящимся сердцем Никт шагнул в большой мир. Эбенизер Болджер повидал на своём веку немало странных типов. Вы бы повидали не меньше, будь вы владельцем такого же магазина, как у Эбенизера. Находился его магазинчик в одном из проулков старого города и напоминал то ли антикварную лавку, то ли логово старьёвщика, то ли ломбард. Даже сам Эбенизер не сказал бы вам точнее. К этому магазину стягивались самые странные типы и тёмные личности. Одни хотели что-нибудь купить, другие продать. Эбенизер Болджер торговал и в открытую, но куда большую прибыль получал от сделок из-под прилавка и в задней комнате, где брал на продажу и незаметно сбывал вещи, не всегда приобретенные честным путем. Пыльный магазин был всего лишь верхушкой айсберга, и Эбенизера это вполне устраивало. Эбенизер Болджер носил очки с толстыми стеклами, а на его лице была написана обычно «легкая брезгливость», будто он ненароком влил в чай с молоко И во рту у него до сих пор гадко. Такая мина была как нельзя кстати, когда ему пытались что-нибудь сбыть. Ну, знаете ли, — кисло говорил он, — эта штуковина вообще ничего не стоит. Дам, что смогу, и то из сентиментальных соображений». «Если за свою вещь вы выручили у Эбенизера хоть приблизительно столько, насколько рассчитывали, считайте, что вам очень повезло». У кого только и бенизер не скупал дорогие вещицы по дешевке. Но мальчик, пришедший в то утро, оказался, пожалуй, самым странным из всех. На вид лет семь, одет в дедушкины обноски и пахнет сараем. Мальчик мрачно смотрел из-под длинных нечесанных патл, а руки засунул глубоко в карманы пыльной коричневой куртки.